Глава пятая. «Вальдемар!» — нагнал меня в коридоре требовательный женский голос. Затормозив, я обернулся и увидел стоявшую там Нодерляйн. Было еще утро, занятия начаться не успели, и я торопился подготовить учебное пособие для первой пары. «Да, Сильвия?» «Что у тебя сегодня?» — поинтересовалась женщина, подходя. «Да как обычно». Слегка удивленно произнес я. «А что?» «С магистрата бумага пришла об ознакомлении студентов с работой коммунальных служб города в рамках дальнейшей специализации, чтобы присмотрелись, примерили на себя, так сказать, задумались о работе после академии». «Сильвия!» — вздохнул я. «Но мы же определились, что у меня группа с углубленным изучением теории магии. Ну какое коммунальное хозяйство!» Я из них готовлю специалистов умственного труда, научных сотрудников, а ты предлагаешь им учиться, как правильно канализацию чистить. «Ничего страшного», — заявил его ответ ректор. «Умение правильно канализацию чистить еще никому не повредило. Пока неизвестно, какой они у тебя умственный труд найдут. А санмагика, востребованное направление и без куска хлеба с маслом, наших выпускников никогда не оставит». «Взбивание гвозди микроскопом!» — пробурчал я. «Что ты сказал?» «Говорю, когда ехать». «После обеда», — произнесла Нодерляйн. «Повозки магистрат обещал, поэтому насчет транспорта можешь не волноваться». «Делать нечего, пришлось резко менять планы и часть лекции переносить, потому что нас ждало увлекательное путешествие по местному андерграунду». Правда, к некоторому моему удивлению, сами студенты поездку восприняли с интересом. Сказывалась разница в менталитете. В местном обществе санитария, как система мероприятий по обеспечению условий быта населения, была делом достаточно значимым и почетным. Водоснабжение и канализация, без которых не мог нормально существовать ни один крупный город, поддерживались исключительно магами – потому что были исключительно магическими. Соответственно, если что-то шло не так, то починить мог только специально обученный санмагик. Именно эти одаренные были ближе всего к народу, и с ними, чаще всего, контактировали люди в обычной жизни. Поэтому слов недовольства и возражений я ни от кого не услышал. Даже девушки и те не стали фыркать и морщить носик при упоминании канализации. К означенному времени повозки были уже у ворот Академии. С шумом и гамом моя банда в них загрузилась, и мы покатили от Академии в сторону северных ворот. Именно в Северной Слободе, там, за стеной старого города, находился комплекс очистных магических сооружений и управление санмагики города Анкарна. Я, признаться честно, никогда там не был. Как-то раньше подобные экскурсии проходили без меня» и поэтому тоже с интересом поглядывал по сторонам. Нет, снаружи ничего особенного видно не было. Слобода как слобода, те же живые кварталы, те же люди, разве что присутствовала повышенная в несколько раз концентрация одаренных, а вот внутри... Понаблюдав немного, я понял, что местные маги не стеснялись применять магию в быту, Над головой то и дело пролетали письма, горшки с цветами, какие-то предметы. На земельном участке за одним из домов я успел заметить деревянный манекен, бодро вскапывающий лопатой огород. Где-то вода стройкой поднималась в воздух, чтобы затем, разбившись на капли, дождем пролиться на клумбу с цветами. Все это создавало неповторимую атмосферу волшебного места — даже более волшебного, чем Академия. Я даже удивился, что она не стала очередной достопримечательностью города, а затем понял, почему. Когда меня попытались обокрасть, легкие магические колебания в области своего кошелька я успел почувствовать почти сразу, и мигом обрубил невидимые щупальца, пытающиеся лишить меня наличности, Затем, с некоторой злостью, отправил по распадающимся в воздухе нитям заклинания чувствительную электрическую волну. «Ай, — Ай, глядь! Подскочил, как ужаленный молодой парень в надвинутой на глаза кепочке, что, казалось, дремал на лавочке у стены дома. Взыркнул на меня злым взглядом, крикнул — Лакарис, сука! И быстро заскочил в подворотню. — Похоже, бывший ученик из предыдущего набора, — подумал я, тяжело вздохнув сообразив, что прошлое этого тела опять дало о себе знать. «Интересно, как долго мне все это аукаться будет?» Управление коммунального хозяйства было комплексом зданий в три этажа, стоявших квадратом с небольшим двориком внутри. Все было серое, утилитарное, явно возведенное на спех с применением магии, без особых изысков. Заехав внутрь, телеги остановились, и мы принялись выгружаться. Вообще, конечно, внутри все напоминало какое-то сонное царство. Пара человек дремала на лавочке у входа, еще несколько лениво переговаривались, щелкая семечки и сплевывая шелуху в урну в углу. — Адертат, ты еще здесь? — раздался высокий женский голос, привлекший наше внимание. Распахнув дверь, на пороге здания замерла женщина лицарака на вид коричневом полуплатье полумантии казенного вида, с укором глядя на троицу в углу. — У тебя заявка из нижнего города. Купец ним раз второй день ждет, когда канализацию починишь. Ни по маленькому, ни по большому сходить не могут. Все тут же обратно летит. Весь потолок уже... В, в общем, совесть имей. Среди студентов тут же раздались смешки. Больно забавная рисовалась картина. Правда, примерив на себя, я смеяться не стал плакать в пору. «Не кричи, Диаса!» — поморщился один из субъектов с семечками. «Пченё я, пченё!» Тут женщина увидела нас, быстро сбежала по крыльцу, на ходу поправляя прическу и стряхивая подол платья. Вблизи я понял, что она моложе, просто вид у нее был слегка замученный, кожа бледная и лицо осунувшееся. Глаза ее смотрели устало, а на лбу застыла межбровная складка, придавая то и вечно хмурющееся выражение лица. — Здравствуйте, с Академии? — полуутвердительно спросила она, подходя. — С нее? — кивнул я. — Группа А1 для ознакомления с работой коммунальной службы города. Профессор Лакарис, куратор группы. — Ох, простите. — тут же извинилась та, представилась в ответ. — Старший мастер санитарной магии Диеса Нимрос. Можно просто Диеса. Вольдемар, очень приятно. Так, сразу оглядела она хозяйским взглядом группу. Девочки, наверное, внутрь пусть идут, там с работой познакомятся. А мальчиков мы можем прикрепить к санмагикам, чтобы посмотрели на их работу вживую. Нормально, одобрил я, зычно гаркнул. Все слышали? Девочки в контору, мальчики пока на месте. Пристроив прекрасную половину, старший мастер вернулась к нам. Пересчитала еще раз двенадцать оставшихся парней и быстро закрепила подвое за шестью имеющимися в наличии санмагиками. Так-то их больше было, на город несколько десятков, но остальные уже разбрелись по вызовам. «Может, чаю, если вы, конечно, не заняты?» — предложила Диеса, когда последние мои студенты покинули двор, и я остался один. До вечера я совершенно свободен. Перекинув через руку плащ, я пошел вслед за женщиной в здание. Внутри было пустовато. Длинные коридоры, безликие двери, за которыми слышался непонятный шум. Кабинет старшего мастера был в самом конце, с пришпиленным на двери нарисованным от руки плакатом. «Санитария — это магия, помноженная на канализацию всей империи», — прочитал я. «Со столицы начальства приезжало, вот лозунг придумали», — ответила старший мастер. Внутри все тоже было скромно. «Стол у окна, стул, пара лавок вдоль стены, шкаф, еще один стол поменьше, на котором стояли кружки и мешочки с сахаром и чаем. В общем-то, все. Погодите, сейчас заварю». Диеса метнулась туда. Из бочки под столом набрала в чайник воды, запанула заварки, поставив на специальную металлическую треногу. Прошептала несложное заклинание, и чайник меньше, чем через минуту, закипел. Посмотрев на столитровый бочонок, я спросил, «А что водопровод себе не проведете?» «Увы», — развела женщина руками, «все никак руки не доходят». «Сапожник без сапог». В очередной раз подумал я, Усевшись на лавку, принял, кивнув чашку чая, подул, чуть-чуть хлебнул. Закинув ногу на ногу, спросил. — И как вообще тут работается? Да неплохо. Слегка вымученно улыбнулась Диеса. — Работы много, все санмагики заняты. Часто даже не хватает. — А вы сами чем занимаетесь? — Распределяю по заявкам людей, проверяю, веду учет. Когда заявок очень много, сама бывает хожу. Глядя на старшего мастера, я подумал, что ходит она частенько, но не было в ней той присущей чисто конторскому жителю лощенности. Скорее, она напоминала слегка растрепанного воробья. «И нравится?» — заглянул я, Диесе в глаза. «Когда как?» — дипломатично ответила женщина. Достала связку баранок, предложила одну мне. «Если честно», — внезапно произнесла она, — «то давно бы уволилась, но куда я пойду?» «Дар у меня небольшой. В легион не возьмут. Да и неохота. Связи нет. Вот, до старшего мастера сама пробилась. Теперь сижу. Выше залезть никак, Они же Простым санмагиком, может, и проще. Они и колын постоянно имеют, и график свободный. Но хочется расти, а не годами на одном месте сидеть». «Давно академию закончила?» — поинтересовался я. Женщина вздохнула, затем призналась. Пятнадцать лет уже прошло. 35 всего, — подумал я. А выглядит на сорок уже. Карьера тоже не впечатляла. Хотя я никогда не интересовался, как у магов вне академии с этим. Может, в 35 старшим мастерам это наоборот? Очень неплохо? Тут запульсировал висящий на стене небольшой амулет, круглая пластина с вделанным посередине камнем. «Начинается!» Недовольно вздохнула Диеса. Поднялась, коснувшись камня, спросила, косясь на меня. «Ну что там?» «Это Сибур», — послышался оттуда слегка искаженный голос. «На Мясницкой в доходном доме водопровод перекрыл». «В смысле перекрыл?» — удивилась женщина. «Как перекрыл? Ты починить должен был. Третий день без воды жильцы сидят». «А я что сделаю? Я лимит по резерву на сегодня выбрал. Все, завтра доделаю». Спокойно заявил Санмагик. — Сибур, будь человеком, у тебя же есть еще мана. Не, — Не-не, я сегодня все. Санмагик оборвал связь, заставив старшего мастера всплеснуть руками в бессильном негодовании. — Да что ты будешь делать? Люди не помыться, не постираться не могут, а ему хоть бы хны. Посмотрела на меня, пожаловалась. — Они что за этот лимит так держатся? На Колым резерв берегут, где не городу денежка, а себе в карман. — А что, вам город за это платит? — заинтересовался я. — Ну да, — кивнула Диеса. — У нас фиксированное месячное содержание от магистрата, а уже ему за водопровод и канализацию платят хозяева подключенных домов. — Хм... — задумчиво произнес я. — Достаточно разумно. Вот только за одно содержание никто из санмагиков толком работать не хочет, — горько произнесла женщина. — Специально тянут с ремонтом, вынуждают, чтобы им самим денежку предложили, — — Да, это минус. Тут последовал еще один вызов, и вновь санмагик отчитался, что устранить проблему не может. За ним еще один, и еще. Наконец, после примерно десятого вызова, стало тихо. Обессиленная старший мастер рухнула на стул и тихо выматерилась. — И часто у вас такое? — поинтересовался я, допив чай и поставив кружку обратно на столик. — Да каждый день, — ответила Диеса. «Как пообедали, так все, лимит исчерпан, мы сегодня все, а сами вторую половину дня ходят за денежку, доделывают то, что не сделали в первой половине». Тут женщина решительно поднялась, открыла шкаф, доставая серую накидку, а следом за ней небольшой саквояжик. Под моим удивленным взглядом угрюмо заметила «Пойду хоть что-то сделаю, стыдно перед людьми». А «Знаете, давайте и я с вами», — быстро поднялся я. «Может, помогу чем, заодно посмотрю тоже, что у вас за работа». Список проблемных домов, как оказалось, старший мастер помнила даже без бумажки. Поэтому мы, доехав на маршрутной телеге до старого города, сходу через ближайший вход спустились в канализацию. Вновь оказавшись под каменными, покрытыми каплями конденсата с водами, я недовольно поежился. Воспоминания нашего вояжа Галышаум вдвоем с магистром вновь всплыли в памяти». Не удержался, заметил. Да, примерно в таких же тоннелях довелось поплутать. Еще, помню, был такой большой зал. Пришлось хорошенько в нем огнем поработать, пока воевали с бандитами. — Так это были вы? Женщина аж приостановилась и строго посмотрела на меня. Вы тогда уничтожили один из центральных коллекторов города, а там вечные заклятия стояли, которые никто и никогда не менял. Да их даже толком никто и не помнил, как зачаровывать. — Хорошо, нашли одного из старых санмагиков. Знали бы вы, сколько нам понадобилось времени и усилий, чтобы это все заново восстановить? — Извиняюсь, — несколько престиженно ответил я, Чувствую себя крайне неловко. — Просто там вопрос жизни и смерти стоял, поэтому мы не сдерживались. — Ладно, — махнула-то рукой. — Что уж тут. Мы прошли метров сто, свернув в один из боковых, более мелких тоннелей. Где женщина и остановилась, вынимая из Саквая же странный, слегка фонящий магией прибор. Что это? Полюбопытствовал я, вставая сбоку и внимательно прибор разглядывая. Магоскоп бытовой, пояснила та, показывает структуру наложенных заклинаний и позволяет найти повреждения». Хм, протянул я, это вроде магического зрения только в виде амулета. Ага. Односложно ответила Диеса, надевая обруч на голову и опуская на кронштейне круглую красную линзу напротив правого глаза. Только магоскоп еще увеличивает, позволяет рассмотреть достаточно глубоко в толще камня заклинания. Затем женщина принялась внимательно разглядывать стену, медленно двигаясь вдоль нее. Наконец остановилась и произнесла «Все, нашла». Как обычно, чуть сместился грунт, и одно из водопроводящих заклинаний разрушило... Тут она достала из саквояжа длинную кожаную перчатку, натянув туда самого плеча. Я вновь приблизился, с любопытством разглядывая еще один инструмент санмагика. От перчатки тоже фанила, только уже по-другому. Еще раз прицелившись магоскопом, старший мастер коснулась перчаткой, осклизлась стенки тоннеля и внезапно нырнула пальцами в камень, словно это была не твердая поверхность, а нечто жидкое». Протолкнув руку дальше, она погрузилась в стену чуть выше локтя. А затем я почувствовал, как она начала творить заклинания. Быстро активировал свой магический взор и вгляделся в ее манипуляции, и тут же понял, зачем нужен магоскоп. Вся стена почти сплошником горела вязью заклинаний. Причем они располагались в толще породы, иногда в несколько рядов, еще сильнее, затруднее восприятия. Похоже, прибор позволял укрупнять отдельные участки, концентрируя на них внимание санмагика. Спустя пару минут манипуляций, женщина руку вынула. Придирчиво осмотрела еще раз полученный результат и довольно кивнула головой. «Ну все, готово». «И вот это отказался ремонтировать штатный санмагик?» «Удивлению моему не было предела». Ладно я, ничего в этом не понимающий, но для специалиста дело на двадцать минут, пятнадцать из которых потратили на поиск разрушившегося участка. — Работы немного, а слупить денег с хозяев дома можно нормально, — хмуро ответила женщина. Закончив тут, мы пошли на следующее место. Ради интереса, пока шли, я решил поэкспериментировать с магическим зрением, рассматривая идущие вдоль всего тоннеля заклинания Настраивая его то на один, то на другой вид магии, я получал различную картинку, с интересом вглядываясь в плетение. Работали они, на удивление, неплохо. Камень весьма долговечный материал, и наложенное заклинание весьма хорошо в нем держалось. А сама структура водопровода вызывала искреннее восхищение. Здесь не было каких-то специализированных скважин и магических насосов, как, собственно, из сотен километров труб. Заклинания поднимали грунтовые воды прямо сквозь толщу породы, сразу подо всем городом, как я понял. Через различные трещины и естественную водопроницаемость пород эти микропотоки концентрировали и направляли к водоприемникам в домах. Все на одних заклинаниях. Десятки тысяч заклинаний, объединенных в единую сеть. К слову, канализация тоже была не просто механическим сливом нечистот. Когда мы проходили мимо одного из выводов, там зашумело, и порция, не буду говорить чего, гонимая водой, вылетела из трубы. Сработало еще одно заклинание, подхватывая и направляя в поток текущий посередине тоннеля воды, где уже другие заклинания бодро понесли все это куда-то дальше. А у купца Нимроса, вспомнил я сценку во дворе, получается, вот это заклинание засбоило? Угу, кивнула Диэса. Вероятно, направление потока сменилось и стало все обратно загонять. Иногда такое бывает. Хотя, может, и подшутил кто. Шутников тоже хватает. А я задумался. Вот эта вот концепция магии на службы общества, скажу честно, меня заинтересовала не на шутку. Еще и плакат этот на двери, отчетливо отдающий советской стилистикой. Сразу на ум пришло еще несколько подобных. «Магию в каждый дом!» «Магию во всей отрасли имперского хозяйства! Будь магом, строй будущее империи!» «Молодой маг, усердно постигая магическую науку!» Сразу представились картины, как между городов начинают курсировать магические поезда, летать магические самолеты и взлетать в космос магические ракеты. А, собственно, почему бы и нет? Если действительно изучение магии сделать более прикладным... Только не как сейчас, когда Академия выпускает максимум ПТУшников, а ближе к уровню инженера, если брать технический аналог. Увеличить срок обучения с трех до пяти лет, создать полноценную магоконструкторское бюро, поставить конкретные задачи, тем более, что я-то перспективы вижу хорошо, владея опытом Земли в вопросе развития техники. А они открывались, просто дух захватывало. Прогрессорством займусь. С некоторым предвкушением подумал я, стану местным Леонардо да Винчи, или даже Ломоносовым с Менделеевым вместе взятыми. Экспериментируя на ходу, я активировал некрозрение, так, на всякий случай, чтобы эксперимент был полным. И неожиданно увидел легкое свечение некроэнергии за стенкой тоннеля. Чуть не запнулся, чувствуя, как по телу пробежал холодок но, присмотревшись, понял, что это не очередной странный секрет некромантов прошлого, а просто вмурованные в стену останки человека. Судя по всему, весьма нехорошо убитого. Иначе чего бы они так светились? Хоть мне базовые принципы некромантии и были неведомы, но тонны читанной фантастической литературы в свое время позволяли некоторые выводы делать. Заинтересовавшись, я стал осматривать еще и следом нашел второй труп. Метрах в двадцати от первого. А затем еще. И делиться наблюдениями с шагающей впереди женщиной не стал. Один труп — случайность. Два — совпадение. Но три — это уже закономерность. Кто-то определенно делал нехорошие вещи. Вот только я не горел особым желанием лезть сюда. Тот или те, кто замуровал трупы... Явно не особо обрадуются, что их секрет раскрыт, а становиться четвертым трупом я желания не имел. От подобных открытий стало немного не по себе, и я начал то и дело прислушиваться к тишине вокруг, внимательно вглядываясь в боковые ответвления, что встречались нам по пути. Когда впереди послышались чьи-то невнятные возгласы, на всякий случай размял пальцы, вспоминая заклинание инферна. В Прошлый раз оно меня здорово спасло в этой самой канализации, да и получалось практически мгновенно. Но когда мы прошли дальше, то увидели, что это просто один из саннагиков и двое моих студентов — Ботлер и Русавр. Сумка саннагика валялась на полу, а сам он стоял, уперев руки в боки, и что-то зло выговаривал парням. Парни, впрочем, не менее зло смотрели на него, упрямо наклонив голову. «Что происходит?» Требовательно произнесла старший мастер, подойдя к ним. «Ничего не происходит!» — окрысился санмагик в ответ. «Навязала мне этих двух молокососов! Делать мне больше нечего, таскать их за собой!» Сплюнув на пол, он поднял сумку, закидывая на плечо, буркнул. «Сама теперь с ним разбирайся, а я пошел!» «Стоп, погоди!» — нахмурилась женщина. «Ты заявку выполнил?» «Не выполнил!» Уже на ходу, удаляясь по туннелю вдаль, через плечо бросил тот. «Все, лимит!» Вот гад, тихо произнесла Диеса. Плечи женщины опустились. Она посверлила взглядом спину санмагика, едва удерживаясь, чтобы не выругаться еще, но затем только устало махнула рукой, вновь со вздохом ставя и открывая саквояж. Он совсем немного сил потратил, неожиданно произнес Барри. Мы хотели заставить его, чтобы он починил тут. Заставить. Старший мастер невесело хохотнула. Заставишь его, как же? «Нет, мальчики, это бесполезное дело». Достав магоскоп, она принялась осматривать стенку, ища повреждения. Авсан с любопытством приблизился, наблюдая за действиями женщины, а вот бари, наоборот, отвлекся, разглядывая что-то в стене напротив. Взглянув туда некрозрением, я увидел еще один светящийся труп и понял, что мой студент тоже догадался поэкспериментировать. В другое время и в другом месте я бы даже порадовался, что он узнал про заклинания у кого-то из одногруппников, его самостоятельно выучил и не боится использовать для изучения окружающего мира, проявляя таким образом свой исследовательский интерес и потенциал будущего работника науки, но только не в канализации и не с замученными людьми, замурованными в стену. Подойдя, негромко так, чтобы не слышали остальные, спросил. «Тоже его видишь?» Ботлер вздрогнул, вперев в меня подозрительный взгляд. Я увидел, как рука его метнулась к чему-то на груди, скрытому под мантией. «Наверное, амулету или оберегу?» Что ж, я его мог понять. После такого зрелища я и сам, когда понял, что вижу, порядком занервничал. Что уж говорить про семнадцатилетнего юношу. Постарался успокоить его. «Это всего лишь труп, Барри». Может, он тут с тех времен, когда города на поверхности еще просто не существовало, а тоннель вырыли рядом с ним? — Может, — эхом повторил за мной тот, рассеянно разглядывая стену перед собой. Но все-таки постарайся никому об этой находке не говорить. Я ободряюще улыбнулся. — Зачем лишнее людей будоражить? — Хорошо, профессор, — произнес он негромко. — Я удивился такой покладистости но порадовался, что парень взрослеет. Появляется ответственность, понимание, что не о всем стоит болтать направо и налево. Даже некоторую гордость испытал за своего воспитанника. Адия с тем временем закончила, и мы пошли дальше устранять очередную недоделку санмагиков. Я снова возвращался домой, уже потемно, глядя под ноги и все раздумывая над трупами в канализации. Никак они не шли из головы. Пробормотал. Блин, ну зачем оно мне опять? Вот понимал же, что ничего хорошего это дело мне не принесет. Ну, найду я тех, кто прячет трупы в стене. Ну, что я им скажу? Руки вверх вы арестованы? Бред. Мочить их прямо там, в стиле какого-нибудь Бэтмена? Они замочат ли меня самого? Ну и что, что мускулатуры я лишь малость до Шварценеггера не дотягиваю? Обучать убивать меня не обучали... Да и в магии я середнячок. Нет, — решил я, — не полезу я в это. И так как-то легко сразу стало на душе, свободно, что я даже заулыбался слегка, словно скинув с души тяжелый груз. Тут дорогу мне преградили, и, подняв взгляд вверх, я увидел ничем не примечательного мужичка в кепке, надвинутой на глаза. Не подскажете, как пройти в порт? Это вам налево автоматически повернулся я, показывая направление. Но тут что-то сильно ударило по голове, и все погасло.